Через несколько дней императрица подняла тревогу. Она узнала, что прибывший в Петербург купец уже продал часть своего драгоценного товара, который отобрала для себя императрица. сделан это, скорее всего, потому что торговаться с государыней было невозможно, а она в покупках была весьма скупа, ее ювелир Позье писал в мемуарах, что государыня была весьма бережлива в покупках и любила похвалиться, что купила что-нибудь дешево. Столь самоуправный поступок иностранного купца вызвал гнев государыне, и она с раздражением приказала Демидову. «Призови купца к себе. Спроси, для чего он так обманывает, что сказал, что тут все лацканы и крагины, что я отобрала, а их не токмо все, но ни единого нет, которое я видела, а именно алые. Их было больше двадцати, и притом такие ж, и на платье, которое я все отобрала, и теперь требую» то прикажи ему сыскать и никому в угодность не утаивать. А вот и нарастающие раскаты самодержавного гнева. А ежели ему, скажи, он утаит, моим словом, то он несчастлив будет, и так же кто не отдает, а я на ком увижу, то те равную часть с ним примут. Иначе говоря, купленные у купца галантереи дамы были обязаны вернуть». Тут же Елизавета указывает, кто из дам мог опередить ее. А я повелеваю все, конечно, сыскать все и прислать ко мне немедленно, кроме саксонской посланницы. Моды-моды, а дипломатический инцидент России не нужен, примечание автора. А прочие все должны возвратить, а именно у Щеголих, надеюсь, они куплены, у Семен Кирилловича на рышкина жены и сестры ее у обеих румянцевых то вы сперва купцу скажи чтобы он сам сыскал а ежели ему не отдадут то вы сами послать можете и указом взять моим с годами красота Елизаветы меркла как все люди того времени она конечно ничего не ведала ни о диете ни о спортивных занятиях да и годы брали свое Фавье, видевший императрицу в год ее пятидесятилетия, писал, что Елизавета все еще сохраняет страсть к нарядам и с каждым днем становится в отношении все требовательнее и прихотливее. Никогда женщина не примерялась труднее с потерей молодости и красоты. Нередко, потратив много труда на туалет, она начинает сердиться на зеркало, приказывает снова снять с себя головной и другие уборы отменяет предстоявшие театральные зрелища или ужин и запирается у себя, где отказывается кого бы то ни было видеть. Елизавета была не в силах признать, что ее время проходит, что появляются новые красавицы, которые могут с успехом состязаться с ней в изяществе нарядов и причесок. Старость — вот преисподняя для женщин. Этот афоризм Ларош-Фуко прямо относится к Елизавете. То волшебное зеркало, которое раньше каждое утро ей говорило, что нет на свете краше и милее, в последние годы ее жизни молчало. Это стало самой большой трагедией Елизаветы, это сознание сознания бессилия перед старостью, даже ее неограниченный императорской власти, характер государине постепенно портился. Так с годами появилась еще одна важнейшая причина для неприятия соперниц – их молодость который сама по себе сияет красотой. Как пишет Екатерина, моя дорогая тетушка была очень подвержена такой мелкой зависти не только в отношении ко мне, но и в отношении ко всем другим дамам, главным образом преследованию подвергались те, которые были моложе, чем она. Уже из сказанного выше видно, нрав Елизаветы был далеко не так прекрасен, как ее божественная внешность. Большинству гостей дворца, как и нам, не суждено было заглянуть за кулисы того праздника, который был всегда с имфератрицей, хотя многие и догадывались, что Елизавета — это блестящая шкатулка с двойным дном. В 1735 году леди ирондо писала о своем впечатлении от встреч с соревной «Приветливость и кротость ее манер невольно внушают любовь и уважение». На людях она непринужденно весела и несколько мысленна, поэтому кажется, что вся она такова. В частной беседе я слышал от нее столь разумные и основательные суждения, что убеждена о иное ее поведение — притворство. Неизвестный нам дипломат в 1727 году писала о совсем еще молоденькой цесаревне,